Глава четырнадцатая. Законы и правила. «А если преобразовать только металл самой пули?» — спросила Элечка, подавшись вперед. «Кажется, мы неожиданно затронули темы, которую они раньше не обсуждали». «Слишком мало!» — покачал головой Иванов. «То самое единство, которое открыли в Милане, оказывается недостаточно стабильным». Только полное превращение оружия позволяет добавить огнестрелу, поражающий большинство демонов, эффект. Ну и нам проще. Надо только преобразовать само оружие, а пули можно просто купить у людей. Вот оно что. Теория единства легла в копилочку к остальным рассказам Иванова, но почему-то гораздо больше меня заинтересовала очередная связь масок и обычного мира. Как оказалось, они, то есть уже мы, конечно же... В общем... Представители нашего общества платят частью добычи из параллельного мира не только за свое спокойствие, но и за то, что принято называть снабжением — пули. Один из законов преобразования — слабое место этой технологии, не позволяет создавать не только огнеметы и атомные бомбы, но и кажущиеся простыми — пули. Вот почему за многие сотни лет маски так и не продвинулись в возвращении утерянной Родины, С мечами и копьями-то даже при поддержке немногочисленных пулеметов много не навоюешь. А ведь есть и еще один важный момент. Будь я даже стопроцентной маской и схватить, к примеру, макет АК-47, преобразуй, и что дальше? Я же не умею из него стрелять. Из ружья — да, и то с грехом пополам. Помню дядя Федя, классный охотник и брат отца, учил меня обращаться со своей сайгой. Если бы я тогда знал, как мне пригодится такое умение в будущем. А так ведь, не помню уже ничего, не любил я уроки дяди Феди и всегда с ужасом жмурился перед выстрелом, мечтая, чтобы все это поскорее закончилось. Запомнил только простую истину. Нажимают не на курок, а на спусковой крючок. А курок взводят. Но много мне сейчас это даст. А да уж пулеметчик из меня точно не выйдет. Хорошо, а если рельсотрон? Тем временем неожиданно выдал Денис, и на него тут же все обернулись. Или, как его еще называют, рейлган. Но это когда вместо пороха используется электричество. В этом мире ведь даже есть опытные образцы. По факту у нас будет только два элемента. Рельс, шар, которым мы поразим врагов, и еще добавится электричество, которое сформирует магнитное поле для разгона. «Это тоже пробовали», — вздохнул Артемий Викторович. Лет пятнадцать назад в Америке Джон Гудвин подумал так же, как и ты. Он создал работающую модель электрической винтовки, попытался ее преобразовать и... И... Денис даже вытянулся от любопытства и нетерпения. «Ничего не вышло!» — развел руками режиссер. «Приборов, четко фиксирующих процесс преобразования, у нас нет. Наверняка они не были, но остались там, по ту сторону порталов». В общем, неважно. Засечь и замерить преобразование технически нельзя, поэтому мы не можем утверждать точно. Но, по всей видимости, электрический импульс как-то воздействует на процесс преобразования, останавливает его или полностью нивелирует. На мой взгляд, почти то же самое, что и со всеми преобразуемыми материалами вроде пороха или газов. Электрическое поле как-то воздействует на металл, и всё. Наши маски начинают считать, что он изменился и не подлежит преобразованию. Косвенно это подтверждается тем, что вблизи трансформаторов, лэб и электростанций эта способность работает со сбоями. Это явление называется парадоксом Гудвина. А кто-то и вовсе считает, что это четвертый закон преобразования. И кто придумал все эти законы? Спросил я. С одной стороны, вроде бы какая разница, кто открыл закон тяготения, если он просто существует по факту а с другой, как сказал Иванов, чем лучше мы поймем этот мир и свои силы, тем больше шансов выжить. Вот и сейчас Артемий Викторович благосклонно кивнул мне в ответ. «Большинство наших исследователей склоняются к мысли, что эффект преобразования — это такая же часть физики мира, что и, скажем, гравитация или теплообмен», — сказал он. «К примеру, есть закон сохранения энергии, а есть законы преобразования». Вот почему утеряное оружие того мира, нашего, гораздо эффективнее и проще. Оно спроектировано с учетом этих законов. Здесь, на Земле, они тоже работают, вот только теория безнадежно утеряна. Поэтому и оружием мы пользуемся местным, преобразуя его, и по факту, как школьники-двоечники, подгоняя решение задачи, под готовый ответ, как бы грустно это ни звучало. Я читал об излучателях и импульсаторах, Это то, что использовали наши предки во время войны с Худхенами. Там деталей, то есть элементов, всего не больше десяти. И слабая маска вполне соберет. Беда, повторюсь, в одном. Нам, современным маскам, не хватает знаний и представления о работе, а также принципе действия потерянных вооружений. А чертежей нет, только скудное описание В том числе поэтому сильные кланы стремятся найти арсенал или фабрику. Но, как вы наверняка знаете, именно в таких местах скапливается больше всего худхенов, причем наиболее сильных. А потому довольствуемся тем, что есть, по крайней мере, какое-то время. «Грустно!» — выдал Денис, передав, пожалуй, наше общее настроение. «Очень грустно!» «Напротив!» — возразил режиссер. «У нас есть самое главное — цель!» Мы не просто так ходим на ту сторону, чтобы рискнуть жизнью. Мы знаем, что искать, и знаем, что это позволит нам стать сильнее. Представь, что нам удастся найти хранилище книг. Это тоже одна из приоритетных целей. Какие перед нами откроются возможности? А если мы с вами хотим прорыва в развитии, то должны эти самые новые возможности отыскать. Портал переносит нас в случайное место, но в рамках уже исследованных нами земель. Таким образом... Продвигаясь дальше, каждый театр постепенно расширяет зону высадки для всех остальных. И, возможно, уже в эту пятницу мы увидим на горизонте то, что так давно искали. Или не в пятницу, может быть, поиск займет годы, это совсем не страшно. Мы знаем, ради чего стараемся, и результат все окупит. Библиотека. Я задумался об одной из озвученных Ивановым целей. То есть нам подойдет и завод с готовой техникой, и просто стеллаж с книгами? Как бы это ни звучало банально, пожал плечами Артемий Викторович и улыбнулся. Самые ценные сокровища любой цивилизации — это знания. И даже если мы не сможем отбить производство или найти арсенал, именно записи, чертежи, да даже «Эсхил, разбери, воспоминания» нам помогут. Дневники, отчеты, книги, журналы — так по крупицам можно восстановить многое. «Кому-нибудь уже попадались в библиотеке?» — спросил я. «Бывало», — расплывчато ответил главреж. «Лично мне известно три таких случая за последние десять лет. Но в первом библиотека была полностью разорена, во втором же, и третьем, хранилище знаний не удалось отбить у худхенов. Но это вовсе не значит, что нужно отчаиваться». Последнюю фразу Иванов произнес, как мне показалось, довольно поспешно. «Наверное, решил, что мы сейчас пойдем духом». Но лично меня все эти новости, наоборот, лишь разодорили. Все-таки в главном наш режиссер прав. Библиотека — это же невероятно круто. Книги и журналы из другого мира. Там ведь можно найти что угодно. От статьи про местные калашников до журнала с новыми сексуальными секретами, по сравнению с которыми Камасутра покажется детской книжкой. А охраняющие худхены — это всего лишь препятствия, которые при желании и должных умениях можно обойти. Да, нас пока не очень много. Да, уровни наших масок оставляют желать лучшего. Нужно быть объективным и смотреть правде в глаза. Но на то и нужны тренировки, чтобы привести себя в боевую готовность. «Вернемся к оружию», — сказал тем временем Артемий Викторович, вновь переключив на себя мое внимание. «Несмотря на все эти ограничения, мы хватаемся за любую возможность и используем по максимуму все, что нам доступно». Так что стрелять вы учиться будете, пусть даже из обычных автоматов. Брать их с собой тоже. это тактика, отработанная годами, в сотнях и тысячах рейдов, когда атакующих демонов расстреливают плотным огнем. Я уже говорил об этом, но буду повторять при необходимости еще и еще раз, чтобы все это выбилось у вас на подкорке. И помните что на расстрел противника издалека у вас все равно будет не так много времени, а потом худхены набросятся на вас и придется драться уже в ближнем бою. Логика проста. Максимально эффективно истратите боекомплект, получите больше шансов на выживание в прямом столкновении, успев правильно рассредоточиться, подготовить основное оружие и при необходимости помочь своим товарищам. Например, прикрыть кого-то вроде доктора, которого у нас пока нет, но обязательно появится. Тут Артемий Викторович замолчал, то ли задумавшись о чем-то, то ли вспоминая какой-то свой прошлый опыт. О маске лекаря, к слову, он помнит и явно планирует решить этот вопрос. Вот только как? Хочет переманить еще кого-то из ТЮЗа? Маловероятно, с учетом влияния Гангадзе. А вот, к примеру, пригласить в Тверь кого-то из Кимр или Вышнего Волочка — это вполне. Интересно, в театрах этих городов есть маски? «Кстати, некоторые трупы используют преобразованные арбалеты и луки», вновь заговорил режиссер. «Но, во-первых, это доступно не всем, а только тем, у кого минимум 10% целостности — Во-вторых, они бьют не так далеко, так что нужно иметь соответствующий профиль и быть виртуозом владения этим оружием, чтобы убить Худхена еще на подходе. В-третьих, болты и стрелы тоже нужно преобразовывать. Здесь уже не работает, как с огнестрелом, когда можно рассчитывать на какую-то пользу даже в земном варианте этого оружия. И в-четвертых, в ближнем бою с них приходится переключаться на преобразованные мечи или копья, а это время. Драгоценное время, потери которого зачастую чревато жертвами. Два преобразования вы же держать не будете, значит, второе придется проводить сразу на поле боя. А это уже потерянные секунды и шанс на ошибку. С обычными автоматами проще. Откинул его в сторону и сразу выхватил уже заранее преобразованное оружие. И тут у нас с вами всплывает еще один нюанс. Худхены отличаются не только внешним видом, но и своим статусом, рангом. Проще всего справиться с теми, кого принято называть обычными. С редкими и эпическими гораздо сложнее. Кто, кстати, помнит систему ранжирования? «Позвольте я», — осторожно подал голос Денис. «Нам в Ярославле рассказывали только о редких и эпических, но я слышал, что бывают еще легендарные и мифические». Интересная система, кстати, отметил я, и немного напоминает игры, в которые любит рубиться Сашка. Он и меня пытался подсадить, но я как-то остался холоден к ним. Времени жалко, да и вообще... Следующие — реликтовые, — ответил тем временем режиссер. И последний ранг — хтонические. Иногда их называют божествами хутхенов «Вы видели таких?» — удивленно спросил Денис. «Увы, нет», — покачал головой Артемий Викторович. «И, наверное, все же хорошо, что не видел. Они не только сильны, но еще и невероятно умны. Они никому не дают сбежать, и встреча с такими — гарантированная смерть. А с нашими уровнями масок не стоит и пытаться их одолеть. Все равно, что бросаться с лопатой на танк». «Но ведь должен быть какой-то способ справиться с ними. Я подал голос, и все дружно повернулись ко мне». «Нет непобедимых противников. История этого мира не раз это доказала. Неужели даже наши могучие предки были беспомощны против подобных тварей?» «Такой способ наверняка есть, но нам он попросту неизвестен, хоть над этим вопросом и бьются уже много столетий», — вздохнул режиссер. «Скорее всего, сильнейшие маски могли с ними справляться. Не исключено, что они использовали какое-то особое оружие. Увы, до нас эта информация не дошла, затерялась во тьме времен». Для этого, как я уже говорил, мы должны совершать рейды на ту сторону. Либо мы найдем само оружие, либо знание о том, как его создать. Так что план простой, но эффективный. Двигаться к цели постепенно, побеждая простых худхенов и собирая технологии. Звучит разумно, подумал я. Не можешь справиться с основными силами врага в лоб, изматывая его вылазками, копи собственные резервы. Вот только за последние сотни и даже тысячи лет эта тактика, судя по всему, особого успеха не принесла. Режиссер тем временем заложил руки за спину и принялся расхаживать из стороны в сторону, периодически внимательно поглядывая на нас. В эти моменты он напоминал хищную птицу, оценивающую степень опасности и полезности каждого из своих подчиненных. А еще у меня почему-то возникла ассоциация с комиссарами времен Гражданской войны, «Итак, вернемся к способностям худхенов и их слабым местам», продолжал Артемий Викторович. «Большинство обычных тварей, с которыми мы в основном будем сражаться, преспокойно рубятся преобразованным холодным оружием. Но если мы возьмем более редких, то с ними все немного сложнее. К примеру, так называемые большероги тигратур, которых довольно много в тех местах, где может открыться наш портал, слабеет от дерева, и против него подойдут пики из этого материала. Получается, в случае с ним преобразование оружия не нужно и даже наоборот вредно. А тот, кого ласково прозвали «скотиной», умирает только если ударить его по глазам. Атаки во все остальные части тела попросту бесполезны. Кстати, это уже эпический демон. Вопросы? А какие слабые места у легендарных и мифических? Я хотел спросить об этом же, но меня опередил Денис. «И сколько вообще видов или рас ухудхенов? Это известно?» «На данный момент известно о трехстах тридцати двух видах демонов». Режиссер словно бы процитировал строчку из справочника. «Но это довольно условно. Сами понимаете, эти твари неохотно идут на контакт и уж тем более не позволяют себя изучать». Здесь Иванов грустно усмехнулся. Постепенно мы с вами разберем часто встречающиеся виды и их слабые места. Так что на первую часть твоего вопроса, Денис, я обязательно отвечу. Но позже. Слишком много теории сразу тоже плохо. Поэтому, пожалуй, уже пора переходить к практике. Тем более, что ту часть, которая вам понадобится для этого урока, мы уже разобрали. Он улыбнулся, а потом решительными шагами подошел к стене и в лучших традициях мимов изобразил, будто поворачивая дверную ручку. «Чепчик мельпомены мне в зубы! Прямо у меня на глазах, на обшарпанной штукатурке проявился прямоугольный контур, а затем проступили детали — резное дерево, металлические маски и фигурки сатиров». Артемий Викторович распахнул потайную дверь, и перед нами открылся вход в еще одно явно просторное помещение. «За мной!» Режиссер махнул нам рукой и шагнул за порог, щелкнув, судя по звуку, самым обычным электрическим выключателем. В дверном проеме зажегся свет. Я посмотрел на своих коллег по сцене и теперь уже заодно по маскам. Лица у всех были вытянуты от удивления. И когда Иванов успел обнаружить эту тайную комнату? Мы ведь в этом здании всего пару дней после официального переезда. Хотя чего это я? Если мои подозрения про его дела еще во время революции верны, тогда ничего удивительного, что он тут каждый кирпичик знает. Не каждый театр может похвастаться полноценным тренировочным комплексом, довольно проговорил Артемий Викторович. Тверской академический в этом плане передовой. Он отступил в сторону, давая нам возможность встать поудобнее, не загораживая друг другу обзор и поразиться масштабу открывшегося перед нами зала. Да-да, именно зала. Гораздо больше, чем антисцена, откуда мы сюда пришли. Но как все то время, пока здание переходило из рук в руки, существование такого огромного помещения оставалось в секрете? Видимо, ни у одного меня возник этот вопрос — потому что Артемий Викторович проскользнул между нами и встал лицом к нашему небольшому отряду. Пожалуй, с учетом будущих сражений, это слово подходит как нельзя кстати. «Проход сюда доступен только Маском». Режиссер одной этой фразой снял рвущийся с губ каждого из нас вопрос. Причем целостность должна быть не меньше 15%. Так что без меня вы бы его не открыли. Но теперь доступ сюда у вас есть. Я снял блокировку. Как видите, здесь имеется все, что нужно для вашего обучения. И он плавно обвел помещение рукой, предлагая нам оценить его оснащенность. А оценить было что. Центральную часть зала занимало небольшое возвышение. Судя по изображению портала, на стене макет антисцены. Видимо, для отработки открытия прохода в другой мир. Справа располагался боксерский ринг, как я прозвал эту площадку про себя. А вот слева, вдоль стены, стояли столы с кусками металла, обрезками древесины и макетами оружия. Там же располагался тир с круглыми мишенями для стрельбы. Однако, это прям центр спецподготовки. «Пройдемте!» Режиссер пригласил нас именно туда. Какие-то старые винтовки с трехгранными штыками, маузеры, наганы... Явно дореволюционный реквизит. А вот рядом, что примечательно, вполне себе современные калаши. И весьма качественные, в отличие от рухляди, с которой ставили спектакли о революции, гражданской войне и интервенции. «АК-74М!» — уважительно покивал Денис, разглядывая рядок автоматов. «Самая современная модификация! Макеты!» «Настоящие!» — сказал режиссер, и мы с Бородачом одновременно присвистнули. Элечка с Костиком отреагировали гораздо более сдержанно, но все равно не смогли скрыть удивление на своих лицах. С вашими масками, друзья, да и с моей тоже, преобразовать такое высокотехнологичное оружие не получится, вы это прекрасно знаете. Но стрелять вам, напомню, все равно нужно научиться.